Шаг третий. Хрустальный дом. Моя мать помесь кошки с птицей. Острый нос, вздернутый подбородок, маленькое угластое лицо. Когда она вязала, я воображал, как ловко она проткнет спицей любого, кто меня потревожит. Но таких, кроме нашей воспитанницы, Зины, не было. Зина кусала мои пироги, воровала записки и я обедничала. Но хуже всего — отнимала внимание матери. Отец мой, Евгений Кондратьевич Копылов, имел слабость к устрицам на завтрак. Их, как и другие деликатесы, брали в Вологде у купца Сельянова. Я же предпочитал сладкую яичницу с цедрой. Поэтому о здоровье моем никто не волновался. Я и не болел. А вот Зина только чай пила. Она считалась хрупким ребенком. В 1812 году отец принял роды у княгини Парщиковой в 30 верстах от нашего Теряева, за рекой Сладкой. Родилась девочка Ирина. Через 21 год Ира Парщикова вышла замуж за своего акушера. Родители шутили, что отец влюбился в маму, когда она родилась. Я часто пытался представить этот полукруг судьбы. Вот молодой мужчина держит на руках крошечное орущее существо. Он же, спустя 21 год, ведет в церковь девушку с острым носом. И еще через год отец вновь принял роды. Так на свет появился я, Борис Копылов. И вот мы с родителями июльским полднем на крытой веранде. «Епифан!» Полуслепой отцовский кимердинер упорно таскает самовар, натыкаясь на углы. Возле перил шмель обрабатывает тяжелые цветки, похожие на вылезшие из стеблей церковные колокола. Отец спрашивает, что бы мать хотела в подарок. Через месяц ей исполняется 45. Она вертит плюшку, сахарная пыль осыпается на юбку. На свету возле глаз видны морщины и просвечивают завитки волос у висков. Под столом суетится Фифи, она же Тефи, материнская левретка. Так ее прозвал отец в честь спутника Сатурна. Отец — знатный астроном-любитель. Когда отец отдыхает, он рассматривает небо в подзорную трубу с балкона своего кабинета. А в честь других спутников, Мимоса и Энцелада, он назвал коней. На вопрос о подарке мать отвечает «Хрустальный дом», отец вздыхает «Как скажете, чаю, Епифан». Перед Крымской войной родители ездили на всемирную выставку в Лондон. Ажурный вид хрустального дворца и тамошние оранжерейные чудеса так поразили мать, что она загорелась построить собственную, на английский манер. В ту пору в воздухе витало страстное неравнодушие одной империи к другой. В начале года отец провел три месяца в столице, удачно вложившись в акции железнодорожного треста. К весне 1857 года пошла прибыль. На эти деньги и был выписан Роджер, садовый архитектор, с заданием отстроить для матери оранжерею. Роджер прибыл на утреннем пароме в середине сентября. Он был рыж и высок, как екатерининский гренадер. Синий гольф и с красной полосой под коленом, клетчатая юбка, в руке саквояж на железной раме. Невозмутимым остался только Епифан. И то потому, что как следует не разглядел гостя. Дворни и домовые ахали и крестились. Зина, стоя на крыльце, тоже перекрестилась и принялась шептать. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам. Вместе с Роджером прибыли дюжина кадок с лимонными деревьями, три пальмы и две орхидеи. Все уместилось на двух подводах. При иностранном специалисте также оказались черный ящик и походный шкаф с химикатами. Ящик назывался фотокамерой. В свое время, в честь моего рождения, отец приказал высадить липовую аллею. Теперь липы были рослыми, с необъятными круглыми кронами. В конце липовой аллеи выстроили швейцарский домик для гостей. Там Роджера и поселили. Дочь отцовского камердинера Епифана Матрёна Артемьева умерла в родах. Принимала их повитуха-татарка с коричневой кожей. О докторах никто из крестьян не думал. Когда Епифан побежал за моим отцом, почуяв, что матренины роды идут туго, то и барин к пускать не хотели. Время потеряли, и прорвавшийся к матрёне отец смог спасти только ребёнка, появившегося на свет с плотно обвитой вокруг шеи пуповиной. Избавившись от пуповины с помощью швейцарского ножа, отец принялся поочередно макать младенца в горячую и холодную воду и завёл сердце. На следующий день родители назвали девочку Зиной. Назначили ей кормилицу и поселили в усадьбе. Мне было два года. С пяти лет мать учила меня читать и писать, а Зина путалась под ногами. Мы с матерью придумали игру в послание. Бумажка со словом «тут» ждала меня в гостиной. Я забирал ее и менял на свою со словом «лук». Мать потихоньку удлиняла слова. Когда Зине было пять, она стащила материнскую записку со словом «вода». Я крикнул, что она, Зина, не настоящий ребенок, а крепостная девка, нагнал и повалил виновницу на паркет. Зина до крови прокусила мой кулак. Мать, чувствительная к обидам классово-низших, заперла меня в детской, велев размышлять о неправоте. Я ковырял в носу и вскоре заснул на атаманке. Позже вину я все-таки загладил. Главным достоинством в семилетнем возрасте я считал умение складывать бумажные кораблики. Я нашел Зину, и на ее глазах ловко сделал кораблик. Но как только ее руки с растопыренными пальцами, похожие на морские звезды, обняли его за бока, я испытал острое сожаление, что потратил драгоценное знание на недостойную. С тех пор я не любил ее еще больше. Однажды Зину выпороли. В столовой жили немецкие часы, подаренные матери на свадьбу. Заключенные в стеклянный капюшон, они стояли на консоли, украшенной парой фарфоровых влюбленных. Каждые полчаса они отмечали боем, гундеж от которого доходил до детских в мансарде. Часы казались мне грозным зверем. Иногда я садился под ними на детском стуле, чтобы их сила взяла меня под опеку. Бывало, за спиной становилась Зина. Правда, всегда убегала, когда начинался бой. Мать как-то заметила. Если Зина смотрит на предмет, тот вскоре разобьется. Думаю, мать просто жалела разбитую накануне китайскую вазу с райской птицей. Так или иначе, в один прекрасный день часы встали. Плюгавый часовщик из Вологды, размяв руки и пошевелив пальцами, снял с них стеклянный футляр и отдал его горничной. Затем он приподнял консоль и, затаив дыхание, потащил часы к столу для осмотра. В этот момент на его пути образовалась зина с чашкой воды, которую тот попросил с дороги. Следующие секунды я запомнил, как последовательность звуков Ни сейчас», Стук падающей чашки, удар часов, чей-то глухой возглас, хруст возгласы матери и горничной. Я начал хватать с пола шестеренки и совать в карманы. Позже я смастерил движущуюся скульптуру и подарил ее матери. А Зина тыкала пальцем в отколотую голову пастушки в луже воды. Вечером Зину выпороли, чему я был страшно рад. Через два дня на место часов поставили ананас в катке. Мать подарила Зине куклу с фарфоровой головой. А я пошел в гимназию и, наконец, про Зину забыл. На окончании гимназии отец подарил мне путешествие по Швейцарии, Германии, Италии и Англии. Я любовался Альпами, заезжал в университеты, посещал музеи и через год вернулся, присытившись жизнью в недорогих пансионах. К моему возвращению Зина превратилась в плосколицую набожную барышню. Часами без видимых усилий она перебирала и чистила грибы, вязала, шила, латала из и шинковала капусту. Ее звали варить варенье, требовавшее особых усилий, когда булавкой протыкают каждую ягоду крыжовника, чтобы начинить его четвертинкой грецкого ореха или достают косточки из пяти ведер вишни. За Зиной я наблюдал с остаточным чувством досады, что мать уделяет ей много внимания, что они сроднились в мое отсутствие больше, чем мать и дочь. Родители вынашивали план выдать Зину за сына нашего папа. Я же не сомневался, что она останется приживалкой. Под предлогом работы над романом Аля Тургенев я остался в Теряеве. На самом деле меня одинаково страшили и медицина, о которой мечтал отец, и сельское хозяйство, которым он также предлагал мне заняться. Последнее вызывало во мне брезгливость. Кроме того, я совершенно не умел, да и не хотел помыкать людьми. Отец считался строгим и справедливым барином, а порку мужика находил мерой рутинной и неизбежной. Меня же ужасала деревенская нищета, и крестьян наших я не знал, да и знать не хотел. Шел 1858 год. Отец нанял немца-управляющего, к которому прилагался помощник-бухгалтер. В поместье появились паровая мельница и отара шерстяных овец под присмотром специально отправленного на три месяца в Шотландию пастуха Егорки. Роджер же до зимы делал фото, обмеры, чертил ажурные планы оранжереи, нарисовал акварели. Юбку больше не доставал. Пастух Егорка по приезде из Эдинбурга рассказывал, что юбчатых мужиков среди шотландских овец — целый край. Под началом Роджера я руководил закладкой оранжерейного фундамента при помощи наших мужиков — Саши и Рябова-Павлуши. За работой Роджер любил порассуждать о том, что русский мужик дик, добр, подневолен и хорошо смотрится на природе, а английский — свободен, зол, и города темны от угля и его злости, и роднит их грязь. Работы шли медленно. Но это никого не тревожило. Роджер прижился. Свободное от оранжерейных дел время он проводил с камерой, которую перевозил на тележке. Он снимал крестьян, объясняясь с ними жестами. Поместье называл «диким царством». Но самое удивительное, что Зина вскоре сделалась при нем кем-то вроде санчо Пансы. Сначала к Роджеру представили ключницу Авдотью, пугливую неграмотную бабу. Через два дня она прибежала к матери с поклонами, просила послать к иностранцу кого-то умного. Тогда мать придумала отправить Зину. По-английски Зина не говорила, но сносно владела французским и начатками латыни. Я предположил, что с ней повторится история ключницы, но нет. Зина поняла необходимость в мягкой поверхности для тележки и нашла для этого бархатную штору. Она разъяснила кухарке, что на завтрак иностранец просит кашу с мясом и чай с молоком, а ужинать предпочитает позже нашего. Это не давало мне покоя. Уж если с кем Роджеру и дружить, то с близким ему по духу человеком европейского склада — со мной. Зина снова умудрилась перейти мне дорогу. «Уж не влюбилась ли твоя Зиночка? Заметила, как она на Роджера смотрит?» «Что ж тогда, поповский сынок?» — спросил я как-то мать за ужином. «Как смотрит?» «Как Фифи в обед на стол?» «Борис», — ответила мать. «Ты дописал роман? Почитаешь нам?» Роман не шел. «Более того...» Я начал понимать, что мечты о писательстве так и останутся мечтами. Сказать о жизни мне было нечего. Я пытался сочинить нечто масштабное, что говорило бы о любви, свободе, порывах души и нашем несчастном, кругом угнетенном обществе. Мне казалось, я придумал стоящую историю страсти крестьянки и молодого Барина, охотника на вальшнепов. Отец девушки был бородатым деспотом. Девушка — красавицей, барин — проходимцем. Но, перечтя, понял. Как не скрипел я пером по ночам, выходила до зубовного скрежета пошла. Чтобы отвлечься, я решил приглядеться к тому, что происходит между Зиной и Роджером. Может, подсмотренная любовь крестьянки и иностранца зажгла б во мне тургеневское пламя? Дождавшись, когда Роджер укатит снимать крестьянских детей, я пошел в гостевой дом. Что я искал? Следы запретной связи? Не знаю. Домик был, прихожая и две комнаты. В комнате поменьше Роджер завесил окно и расставил пузырьки из привезенного шкафа. Я взглянул на этикетки. «Спирт, взвесь серебра и неизвестные мне кислоты». На круглом мраморном столе во второй комнате несколько томов, квадратный штоф с водкой, на стене портрет насупленного Багратиона на фоне жеребца. Мать не любила этот портрет и выселила его в швейцарский домик. Шпионство провалилось. Я сел к столу. Передо мной лежала папка с фотографиями. Крестьянская семья возле избы, как россыпь грибов у пенька. Пастух Егорка гордо выставил лапыть на фоне коров. Бабы, как завороженные, глядят в объектив. Череда круглых и квадратных лиц, черных и прозрачных глаз. Знакомые, но с большим, чем в жизни, значением физиономии, фигуры с застывшим мерцанием вечности. Роджерову ящику удалось то, что совсем не удалось моему перу, наполнить смыслом немытые лица и привычные пейзажи. Я потерпел фиаско. Высшим моим достижением были записки со словами из нескольких букв. А Роджер был повелителем черного ящика, в котором крылась сила, родственная той, что жила в разбитых часах. Складывая изображение, я наткнулся на фотографии внизу стопки. На первой была поляна расчищенная под оранжерею. Но там, где на поляне колосилась трава, на фото просматривались бледные, но отчетливые контуры оранжерейной руины. На второй, в большем приближении того же места в руине, внутри постройки сидел на стуле мужчина. Он был относительно молод, задумчив и одет в чудное. В фуфайку с капюшоном, напомнившую мне одежду средневековых монахов тут меня застигли роджер и зина я соврал что пришел звать его обедать роджер бросил взгляд на фотографию зинина работа мы посмотрели на зину на ее щеках выступили красные пятна она вышла хотя мы говорили на незнакомом ей английском что это не знаю он сел снял сюртук и закурил говорят фотография способна прозревать невидимое Однажды в Лондоне я был на заседании общества спиритов. Там показывали с ним кифей. Кроме шуток, вам попадалось подобное? Он покачал головой. Я не знал, что спросить, и извинившись, вышел. Прибавив шаг, вскоре увидел Зинину спину на повороте Липовой аллеи. Зина! Я перешел на бег. Зина, стойте! Скажите, что на ваших фото? Меня поразило выражение муки на ее плоском лице. «Грех мой, поди, из души лезет!» «Зина, о чем вы?» «Знаю, что будет!» Меня взяла отрыбь, а она засеменила к дому. Я смотрел на голые липы, как быстро они выросли. Я помнил их саженцами. Правда, тогда мне и саженцы казались великанами. С наступлением зимы работа над оранжереей замерла. Возобновить планировали с апреля. В городе должны были изготовить полы и чугунные опоры, а весной сделать деревянные перекрытия и остекление по эскизам Роджера. Мать договорилась с попом Прокопом, что его старший сын Фёдор женится на Зине на Красную горку. Для смотрин мать купила ей в Вологде красное платье и заставила на время расстаться со всегдашней косынкой. Косу уложила вокруг головы и велела втереть в щеки румян. По мне, такзина впервые сделалась похожа на девицу. Но на Федора она не смотрела. Во всяком случае, не смотрела так, как на Роджера. Как будто пила его глазами, как чай. Отец теперь ходил хмурым. Раз в неделю ездил в губернский комитет. Там обсуждалось, что император уж не отступится от отмены крепостного права. «Нация не может сама себе вспороть брюх, говорил он матери и отодвигал тарелку на лимоненных устриц. В декабре я спросил у Роджера, не было ли больше странных фото. Он сказал, что фотографировать Зина теперь отказывается, хотя усвоила уход за камерой и вникла в тонкости проявочной науки. Дело шло к новому 1859 году. На праздник решено было сделать портреты. Роджер тренировался на горничных. Слуги расставили стулья. В назначенный час родня и гости собрались в музыкальной гостиной. Дамы обмахивались веерами и розовели при виде гиганта-фотографа. Когда под моим руководством все заняли места перед камерой, Роджер... Поклоном поприветствовав публику, эффектно щелкнул пальцами и после ощутимо долгой выдержки стрельнул затвором. Наша ливретка Фифи вздрогнула и заскулила. Для второго круга отец пригласил Роджера присоединиться к фотографирующимся, и Роджер попросил Зину заменить его у объектива. Она неуклюже подняла руку вверх, Роджер одобрительно кивнул сам щелкнул пальцами из-за спины моей двоюродной тетки, и Зина закончила дело. На этот раз Фифи вскочила и засеменила прочь. Затем Роджер принялся за портреты. С матерью возился дольше всего. Она то низко опускала подбородок, то отворачивала голову. Роджер цокал языком. «Но, мадам Копылова, please look at me!» Perfect! Чудесно!» Выдохнул он и напоследок сам сел перед объективом. Зина еще раз встала за штатив. Так как гости заждались обеда, мы поспешили в салон. В дверях я обернулся. Пустые стулья, и Зина утирает слезы, стоя у камеры. Заметив мой взгляд, она отвернулась к окну. 1 января грянули морозы. После двух суток беспрерывного снегопада меня отрядили к Роджеру с новым тулупом и валенками, найденными на ярмарке в Вологде, самого большого размера. Меня и одежду волок на санях рибой Павлуша. Роджер встретил нас рассеяно. Был бледен. На его щеке я заметил следы бритвенных порезов. После неловкой примерки обновок и благодарности Роджер спросил, не хочу ли взглянуть на свежие отпечатки. Общий снимок походил, как и задумывалось, на парадный торт в несколько ярусов с кремовыми украшениями. Такие стояли в витрине французской булочной в городе. Отдельные портреты были выше всяких похвал. Решительность отца, воля матери, скрытая под кошачьей мягкостью мелких черт, зинина напряженная тишина. Камера Роджера высвечивала наши души, как волшебный фонарь высвечивает карту звездного неба на стене детской. Роджер дал мне знак ждать и ушел в темную комнату. Вернулся с двумя фото и положил их изображением вниз. Помолчал. «Круповой портрет». Второй дубль, сказал он, открывая первое. На нем интерьер музыкальной гостиной был черным. Я не сразу сообразил, в чем дело. Потом вспомнил, как в детстве бегал в сгоревшую избу. Попавшие в объектив заколоченные окна пропускали полосатый свет. Вместо родни в комнате сновали несколько мужчин в круглых касках с приделанными к ним огоньками. По углам корчилась обгоревшая мебель. «Это снимала Зина? Она уже видела?» Он отрицательно покачал головой. «Вторая?» Второй был Роджера в портрет, который, правда, был не совсем портретом. На полу, лицом вниз, в позе разбитой куклы, лежал сам Роджер. Возле тела поблескивала лужица вязкой крови, а какой-то предмет в руке Роджера превратился на снимке в туманный протуберанец. «Не знаю, что это», — сказал он. «Я не верил своим глазам». «Вы напуганы?» «Я был на войне. Остальное не страшно. Я атеист и материалист». «А я дарвинист», — поддохнул я. «Ну вот». Он похлопал меня по плечу своей большой тяжелой ладонью. «Будем считать, что это просто занятный курьез. «Я бы хотел просить об одолжении», — сказал я. Роджер взял с мраморного столика штоф с водкой. «Хочу видеть, как Зина отреагирует». Роджер, подумав, кивнул. Протянул мне рюмку. «Зина — хорошая девушка, но, боюсь, мое ремесло...» «Оно ей не полезно». «Как все же это...» «Неясно», — досказал за меня Роджер. «Неясно, да». Мы посмотрели в окно. Его покрывал морозный узор. В центр било низкое зимнее солнце. Роджер унес фотографии. Я взял штоф и отпил из узкого холодного горла. Вернувшись, я узнал от слуг, что отцу плохо, и поспешил к нему, столкнувшись с матерью у выхода из отцовской спальни. Ее нос, казалось, вытянулся длиннее обычного. Она была бледна и разом потеряла свой девичий вид. Она держала поднос с нетронутой тарелкой грибного супа. Отдав его горничной, взяла меня под руку. Он спит. Она казалась маленькой и легкой, как бумажка. Мы сели в материнской спальне. Подрагивающая Фифи, забралась хозяйки на колени. Возился с телескопом и вдруг.. Сердце. Известия про биржу пришли. Не спрашивай, махнула она рукой. Я все равно ничего не понимаю. Деньги пропали. Что-то лопнуло или в этом духе. Попечительские советы перекрывают выдачу кредитов. Она вздохнула и поставила фифи на пол. Ту передернула судорога, и она обиженно заковыляла в кресло, увязая нестойкими лапами в ковре. И еще реформа, чувствовалась, матери хочется плакать. Роджера придется отослать. Не беда, сами достроим. Я пересел на кровать ближе к матери. Она махнула рукой, останавливая утешение. Лишь бы Евгений Кондратич не болел и Зину выдать замуж, остальное приложится. Мы помолчали, потом мать нащупала и сжала мою руку. Я мог бы сидеть так очень долго. Лёжа той ночью в постели, я слышал, как снаружи скрипит от мороза снег, как холод норовит пробраться в дом, как жук-древоточец, не унимавшийся круглый год, пилит в углу стену. Мысли мои ходили кругами и неизменно возвращались к фотографиям и Зине. Вечно мне Зина, как бельмо на глазу, всегда считал себя лучше. Но в ней были, черты удери, влюблённость в Роджера, тайна и напряжение, природа которых от меня ускользала. Подумать только! Зина несла в себе тайну, а я — одну нерешительность. Хотя знал. Где-то во мне тлеет настоящий огонь. Я нацепил халат и разжег камин. Чувствуя себя, Гоголем начал жечь рукопись романа. Испытывая протяжную сладость самонаказания, герои тянули ко мне руки, но я решительно отправил в огонь и барина-охотника, и молодуху, и ее отца. Рождественским утром пришли к завтраку поп с сыном. Жених преподнес невесте посадский платок винного цвета. Зина, ни на кого не глядя, сидела от него наискосок и, положив подаренный платок на колени, гладила взгромоздившуюся поверх фифи, которая с готовностью подставляла свои худые шелковые бока. Отец сурово рассуждал о том, что после реформы, когда сословный закон будет попран, империю сотрясут катаклизмы. Поп кивал — хотя, как всегда, был озабочен исключительно нуждами семьи и прихода. У него было семеро детей. Из них пять — незамужние дочери. Позже я нашел Зину внизу. Она смотрела, как отец и сын удаляются по заснеженной аллее. Поп со спины походил на крякву. Роджер приглашает взглянуть на новогодние портреты. «Составите компанию». Посреди большой комнаты в швейцарском домике стояла камера, которую Роджер тщательно протирал замшей. Зина села к столу. Мы с Роджером переглянулись. Он подвинул Зине папку. Она сказала. «That's beautiful. Lovely». Когда она выучила английский? Наконец Роджер принес злополучные фото. Я стоял позади. Роджер вертел в руках пробку от штофа с граненным треугольником. Something else? Спросила Зина. Your photos. Зина долго, молча смотрела на обгоревшую комнату, потом увидела портрет Роджера. Стало очень тихо, и я с удивлением расслышал тиканье часов. Оказывается, в скульптуру обнаженной нимфы склонящийся к воде на мраморном столе, был вмонтирован миниатюрный циферблат. Чик, так, шелестели часы. Вдруг лицо Зины залил гнев. Он пришел мгновенно, как красная волна, и я уловил его приближение. Роджер, по-видимому, тоже, так как он и Зина подскочили к камере одновременно. Но Зина все-таки секунды раньше. Двумя руками она скинула ящик со штатива, затем отшвырнула сам штатив. Грохот! Зина заметно дрожала, из глаз катились слезы. Она толкнула камеру ногой и на секунду обернулась ко мне. «Зачем я среди вас? Зачем живу? Зачем все это вижу?» Я хотел было успокоить ее, но она опять принялась колотить штативом оппол. «Роджер!» схватил ее сзади за плечи. Зина едва доходила Роджеру до груди, и тем не менее, в припадке слепой ярости, она, извернувшись, вдруг толкнула его обеими руками в грудь. Роджер подался назад, наступил на ножку штатива, пошатнулся и, словно голиаф, завалился назад. Его затылок пришелся о край мраморного стола. Все произошло мгновенно, как тогда, в детстве, я фиксировал только звук и движение. Зинин крик напомнил мне крик чаек на английском берегу. Цвета стали ярче, в ушах еще стоял грохот. Время, я, черт побери, как будто все пишу свой пошлый роман, замерло. «Идите, Зина, и никому ничего не говорите. Забудьте о случившемся». Зина, как заведенная, шептала что-то из Писания. Шмыгая носом и обливаясь беззвучными слезами, она стояла на коленях возле Роджера и трогала пальцами его лицо. Мои слова до нее не добрались. Когда гнев испарился, от Зины словно осталась одна оболочка. Я напротив. Был собран. От привычной вялости не осталось и следа. «Идите, Зина, идите уже!» Мне пришлось поднять ее на ноги, подать руку. Ладонь ее была липкой и холодной. Я сунул ей под нос штоф, и она сделала пару глотков прямо из горла. Я слегка подтолкнул ее в спину, и она перешагнула Роджера. От двери оглянулась с выражением, которое я видел у рыб. Рот отвис, глаза округлились, лицо и без того плоское. Совсем расползлось и было детским, совсем потерявшим возраст. «Уходите!» Тело Роджера опиралось затылком на стул. Голова свесилась к левому плечу и оказалась под мраморной столешницей, по поверхности которой из-за удара прочертилась змеистая трещина. На злополучной фотографии поза была иной, но я понял загадку предмета в его руке. Туманного протуберанса с фото. Роджер сжимал пробку от Штофа. Сам Штоф упал по другую сторону от тела, даже не расколовшись. Я припал ухом к Роджеровой груди, пощупал пульс и прикоснулся к колбу в знак прощания. Я вглядывался в его лицо. Веки, выпуклые из синевой, колкая рыжая щетина, большой лоб. Такие погибают на поле боя, падают с лошади или живут до тех пор, пока конечности не скрутят артритом. Я отнес штатив и камеру в темную комнату. Как ни странно, объектив остался цел. Затем пересмотрел фото и вложил четыре, сделанные Зиной, в папку с чертежами оранжереи. Прибывший на следующий день уездный исправник без лишних вопросов составил протокол о несчастном случае и разрешил нам похоронить иностранца без дополнительного расследования. Затем остался на ужин и развлекал нас рассказами о забавных случаях на службе. Роджера хоронили на кладбище за церковью четыре дня спустя. Морозы начали спадать, но все равно на улице трудно было оставаться более получаса. Саша и Павлуша сами чуть не приставились, пока рыли могилу, освежаясь самогоном и прыгая то на одной ноге, то на другой. Они же соорудили добротный высокий крест из выделенного для этих целей отцом мареного дуба. В день похорон, несмотря на разошедшуюся в югу, вокруг могилы столпилась половина теряевских крестьян. Пока поп бормотал слова прощания, Я смотрел и смотрел, как снежинки искрятся в вихре на лютом январском солнце. После того, как справили свадьбу, мы с матерью возобновили игру в записки. Фифи мать отдала воспитаннице, и теперь изнеженное существо радостно крутилось на церковном дворе с курами и гусями. К Зинне отправились и английские орхидеи, в свое время привезённый Роджером. Мы с матерью пили чай у нее в спальне. Мать только что проводила врача, который раз в неделю приезжал к отцу. Отец, несмотря на финансовые трудности, шел на поправку. Зина была пристроена. «Знаешь», — вдруг выдохнула мать, — «это тяжко». «Неизвестность?» — губы матери сложились в беспомощную улыбку. С того дня, как отец настоял, чтобы в дом взяли Зину, Я каждый день превозмогала себя. Она стучала кончиками пальцев одной руки о кончики другой и говорила, словно на бегу. Мне всегда казалось, она тоже с трудом меня выносит, как сжатая пружина, которая вот-вот разожмется. Я все время жила в ожидании чего-то. Не знаю. Ей ведь среди нас плохо, и она не должна была знать, как я ее терплю. «А тебя люблю». Мать замолчала и теперь смотрела в окно. А я смотрел на мать и поражался своей слепоте. Как же она сильна в отношении тех, кого любит. С Зиной я больше не общался. О том, что она имеет отношение к смерти Роджера, никто не узнал. Я запер фото в секретаре из ибенового дерева в музыкальной гостиной. Еще один ценный подарок родителям на свадьбу. И бросил ключ в незамерзающую сладкую. За весну и лето при помощи Рибова Павлуши, Саши и еще нескольких сноровистых мужиков я достроил оранжерию. Более того, я смог сделать чертежи проще, а конструкцию устойчивее, чем у Роджера. Но осенью родители уехали за границу и пробыли на итальянских и немецких водах все следующее десятилетие. Со временем пустующий хрустальный дом стал местом свиданий. Имение же оставили на немца управляющего. Не без труда, но тот справился. Правда, никакой прибыли наше хозяйство не приносило. А часть крестьян и вовсе сбежала после объявления манифеста. Я же вскоре отправился в столицу учиться на морского инженера. Это было верным решением. Свой огонь я нашел на воде. Много лет я проектирую корабли с тем же восторгом, с каким делал бумажные кораблики в детстве. И счастлив».